глава 13. У меня была привычка рассказывать Джону свои сны не для того, чтобы их истолковать, но чтобы избавиться от них, освободить разум в начале дня. Не рассказывай мне свой сон, обычно предупреждал он, когда я просыпалась утром, но в итоге соглашался выслушать. Когда он умер, я перестала видеть сны. В начале лета сны вернулись, впервые с тех пор, как это произошло. Поскольку я уже не могла сваливать их на Джона, то поймала себя на том, что размышляю о них. Помню абзац из моего романа «Середины 1990-х», «Последнее, чего он хотел». Разумеется, и без этих последних шести записок мы бы знали, что значили «Сны Елены». «Сны Елены» были о смерти, «Сны Елены» были о старении. «Больше ни у кого не было и не будет снов Елены, мы все это знаем». Дело в том, что Елена этого не знала. Дело в том, что Елена дистанцировалась в первую очередь от самой себя, тайный агент, столь удачно скрывавший свои операции, что утратил доступ к собственным кодам. Я понимаю, что нахожусь в ситуации Елены. В одном сне я вешаю в шкаф плетёный пояс, и он рвётся, примерно треть длины остаётся у меня в руках. Я показываю обрывки Джону, Я говорю, или это он говорит, поди разбери во сне, что это был его любимый пояс. Я решаю, опять-таки я думаю, что я решаю, мне следовало решить, полупроснувшийся разум подсказывает мне правильные действия, найти ему такой же плетёный пояс. Иными словами, починить то, что сломала вернуть его. От моего внимания не ускользнуло сходство порванного пояса с тем, который я нашла в пластиковом мешке, выданном мне в больнице. И тот факт, что я всё равно думаю, будто это я его порвала. Это я сделала. Это я виновата. В другом сне мы с Джоном летим в ганалулу. С нами летит множество людей. Мы собрались в аэропорту санта моники Студия «Парамаунт» организовала рейс. Нам раздают посадочные талоны. Я поднимаюсь на борт. Какая-то путаница. Другие люди тоже поднимаются на борт, а Джона не видать. Я тревожусь, не случилась ли накладка с его посадочным талоном. Я решаю, что мне следует выйти из самолёта, дождаться Джона в машине. Пока я жду в машине, замечаю, что самолёты взлетают один за другим, и в конце концов на аэродроме остаюсь только я. Первая моя реакция во сне – гнев. Джон сел в самолёт без меня. Вторая реакция – перенос гнева, студия не проследила за тем, чтобы мы оказались в одном самолёте. Роль Парамаунта в этом сне потребовала бы отдельного обсуждения, к делу это не относится. Обдумывая этот сон, я вспомнила Тенка. По мере того, как разворачивался сериал, англичанок освобождали из японского лагеря, и они воссоединялись в Сингапуре с мужьями. Не у всех встреча прошла благоприятно. Часть женщин подсознательно возлагала на мужей ответственность за пережитые в плену страдания. В каком-то иррациональном смысле они чувствовали, что мужья их бросили. Чувствовала ли я себя брошенной, забытой на аэродроме? Ненавидела ли Джона за то, что он покинул меня? Возможно ли одновременно чувствовать и гнев, и свою вину? Я знаю, как ответил бы на этот вопрос психиатр. Напомнил бы мне о хорошо известной цепной реакции, в которой гнев порождает чувство вины, а оно, в свою очередь, порождает гнев. Я не отвергаю этот ответ, но он говорит мне меньше, чем оставшийся неисследованным образ загадка, почему я сижу одна возле взлётной полосы аэропорта Санта-Моника, наблюдая, как улетают самолёты один за другим. Мы все это знаем. Дело в том, что Елена этого не знала. Я просыпаюсь. Кажется, в половине четвёртого утра и обнаруживаю, что телевизор включён. То ли Джо Скарборо, то ли Кит Олберман разговаривает с супружеской парой, летящей из Детройта в Лос-Анджелес рейсом северо-запад 327, я даже записала номер, чтобы рассказать Джону, на котором начались, как сказали, террористические учения. 14 человек, как сказали, арабы в какой-то момент после вылета из Детройта стали собираться возле туалета и входить туда один за другим. Пара, которая сейчас даёт интервью, сумела связаться с экипажем. Самолёт приземлился в Лос-Анджелесе, арабы все 14 с просроченными визами, ведущего в студии это удивило больше, чем меня, задержаны, потом отпущены. Все, включая дававшую интервью пару, отправились по своим делам. И так это не было покушением на теракт. Вот почему это назвали террористическими учениями. Во сне я понимаю, что нужно обсудить это с Джоном. Был ли это сон? Кто режиссёр этого сна? Есть ли ему дело? Неужели только с помощью снов или попытавшись писать, я сумею выяснить собственные мысли? Когда потянулись длинные июньские вечера, я заставила себя ужинать в гостиной, где задерживался свет. После смерти Джона в одиночестве я предпочитала есть на кухне, Гостиная слишком просторна, и стол там тот самый, за которым он умер. Но когда наступили длинные ясные сумерки, у меня появилось сильное ощущение. Он бы хотел, чтобы я видела этот свет. Когда же вечера сократились, я вновь перебралась в кухню. Я всё чаще оставалась по вечерам дома одна, отговаривалась работой, а с наступлением августа и в самом деле уже работала или пыталась работать – Но ещё я и не хотела выходить, оказываться на людях. Однажды вечером я поймала себя на том, что достаю из шкафа не одну из тех тарелок, которыми пользовалась обычно, а старую, треснувшую, из сервиза, который уже по большей части был разбит или надколот. Сервизы с таким узором «Уикердейл» перестали выпускать. Это был набор кремовых тарелок с маленькими розовыми и голубыми цветками и бежевыми листьями, которые мать Джона подарила ему при переезде в квартиру на Восточной 73-й улице, он снимал её до того, как мы поженились. Мать Джона умерла, Джон умер, а у меня всё ещё в ходу этот Уикердейл, четыре обеденные тарелки, пять тарелок для салата, три для масла, одинокая кофейная чашка и девять блюдец. Я стала предпочитать их всей прочей посуде». Под конец лета я стала запускать посудомоечную машину, загруженную всего на четверть, лишь бы хоть одна из четырёх основных тарелок Уикердейл оказалась чистой, когда мне понадобится. В какой-то момент посреди лета я спохватилась, что у меня нет писем от Джона, ни одного. Мы разлучались редко и ненадолго, на неделю, две, максимум три, когда один из нас отправлялся за материалом. Случился месяц в 1975 году, Когда я на неделе преподавала в Беркли, но на выходные каждый раз летала домой в Лос-Анджелес. Выпало несколько недель в 1988-м, когда Джон отправился в Ирландию собирать материал для арфы, а я осталась в Калифорнии вести репортаж с предвыборной президентской кампании В таких случаях мы всегда созванивались по нескольку раз в день. Огромные счета за международные разговоры мы считали частью своего образа жизни, как и счета за номера люкс. Заказав такой номер, мы могли забрать Кентану из школы, полететь куда-то все вместе и работать одновременно, живя в одном номере. Вместо писем у меня остался сувенир из одного такого отеля. Черный, тонкий, словно обладка будильник, который Джон подарил мне на Рождество в ганалулу, где мы поспешно переписывали сценарий фильма, фильм так и не пошел в производство. «Одно Рождество из многих, когда мы обменивались не подарками, а маленькими полезными вещицами, которые можно было повесить на ёлку. Будильник остановился за год до смерти Джона, починить не удалось, а теперь, когда Джон умер, рука не поднималась его выбросить или хотя бы убрать тумбочки у моей кровати. Ещё у меня остался набор цветных ручек Буффало, подаренный на то же Рождество в том же формате». Я тогда нарисовала множество пальм. пальма колыхающиеся на ветру, пальмы, с опадающей листвой, пальмы, согнутые декабрьскими ураганами. Цветные ручки Буффало давно высохли, но их я тоже никак не могла выбросить. Помню тогда же, в канун Нового года в ганалулу меня охватило чувство такого полного счастья, что не хотелось ложиться спать. Мы заказали в номер Махи-Махи и -махи» латуковый винегрет на нас троих. Ради праздника украсили цветочными гирляндами принтеры и компьютеры, на которых переписывали сценарий. Отыскали свечи, зажгли их и ставили аудиокассеты, которые Кентана завернула и положила под ёлку. Джон прилёг с книгой на кровать и около половины двенадцатого уснул. Кентана пошла вниз посмотреть, что там делается. Я видела, как спит Джон. Я знала, что Кентана в безопасности. Она и раньше сходила вниз посмотреть на жизнь отеля, Иногда одна, иногда вместе со Сьюзен Трейлер, которую мы с её шести или семи лет, часто брали в Ганалулу заодно с Кентаной. Я сидела на балконе с видом на поле для гольфа клуба Вайлай, допивала бутылку вина, которую мы открыли за ужином, и смотрела, как повсюду в Ганалулу пускают фейерверки. Помню последний подарок Джона на мой день рождения 5 декабря 2003 года. Примерно в 10:00 утра в Нью-Йорке пошёл снег. К вечеру выпало семь дюймов, и ещё шесть обещали в прогнозе погоды. Помню, как снежная лавина сошла с шиферной крыши церкви Святого Иакова напротив нашего дома. План поужинать с Кентаной Инжери в ресторане пришлось отменить. Дожидаясь ужина, Джон сидел в гостиной у камина и читал мне вслух. Он читал мне вслух мой же роман «Молитвенник», который оказался у него под рукой в гостиной, поскольку Джон решил перечитать эту книгу и разобраться, как там работает некий технический прием. Он читал главу, в которой Леонард, муж Шарлотты Дуглас, приходит Грейс Штрассер Миндана, повествование ведется от ее лица, и пытается ей объяснить, что события в стране, которая управляет ее семейство, к добру не приведут. Глава устроена сложно, именно ее Джон намеревался перечитать, чтобы понять техническую сторону, повествование прерывается другими эпизодами, И читателю следует уловить то, что стоит за репликами Леонардо Дугласа и Грейс Штрассер Мендана, как они взаимно посылают друг друга к чёрту. Закрывая книгу, Джон сказал мне, «И не смей больше твердить, будто ты не умеешь писать. Вот тебе мой подарок ко дню рождения». Я помню, как слёзы подступили к глазам. И сейчас подступают слёзы. Задним числом всё это были знаки, предвестия. Ранний снегопад... И подарок, которого никто другой не мог мне сделать. Джону оставалось жить 25 дней.